Глава 13. Уверенные руки ухватили меня за плечи и развернули спиной к залу. Вовремя, потому что меня начало колотить, а губы подрагивали, выдавая подступающую истерику. Думаю, теперь все убедились, что моя невеста здесь ни при чём, холодно заявил Алекс. В кое-то веке я ему была благодарна. Мне не пришлось самой ничего говорить. Боюсь, дрожь в голосе выдала бы мой испуг. Он подхватил меня под локоть, небрежно вытащил из сведённых судорогой пальцев цепочку и бросил её помощнику судьи, который надзирал за процедурой тестирования. "Пожалуй, мые видели достаточно". Сохраняя осанку оскорблённой добродетели, он чуть ленивой силой выволок меня из зала. Не то чтобы мне очень хотелось сидеть и досматривать это представление, но бедняжка Саманта осталась там совсем одна, без всякой поддержки. Как бы с ней, что ни сделали зрителей, клетка она не только для защиты толпы от мага, но и наоборот. С ней все будет хорошо. Вы уже скоро увидитесь снова в другой обстановке, пообещал в полголоса Алекс, не переставая тащить меня на буксире по коридорам. Я только успевала переставлять ноги, перед глазами мелькнула знакомая дверь, и мы ввалились в кабинет мистера Хармса Ловца. На этот раз владелец был на месте, но теперь мне мешал свидетель. Не буду же я при помощнике президента выпрашивать, от точно ли тот самый президент мой отец. И что известно о моей матери, кроме того, что она сбежала из столицы до моего рождения. Так что я молча опустилась в предложенное кресло и послушно приняла стакан, который, впрочем, Алекс тут же отобрал. Меня трясло так, что содержимое разлилось бы по всему ковру. Вот же бабы, никакой выдержки, буркнул мой трепетный жених и недолго думая выплеснул мне в лицо всё содержимое. Вуаль сдержала капли, но далеко не все. Я захлебнулась и от возмущения перестала трястись, как припадочная. Мне тут же выдали новую порцию воды, и я послушно принялась пить мелкими глотками, тщательно дыша в промежутках и не обращая внимания на стекающие за воротник струйки. Потом просушу. Облегчало, с сочувствием поинтересовался мистер Харм Соловец и перебрал пальцами в воздухе. Неприятно липнущая к телу блузка мгновенно просохла, а под его ногтями образовалась тёмная полоса. "Тоже никоромант?" я нервно хихикнула. "Сколько же нас, оказывается, развелось". По крайней мере, я успокоилась. Стакан больше не наравил выскользнуть из дрожащей руки, а голова начала работать. Всё было подстроено, да? пробормотала я. Едва шевеля они мевшими губами. Вы специально разрешили мне присутствовать, чтобы протестировать при свидетелях. Теперь я вне подозрений, стопроцентный не маг. Истерический хохот, колокотавший в горле, никак не желал униматься. Помогла бы хорошая оплеуха, но, к сожалению, миссис Хармс, которая наверняка с удовольствием ее отвесила бы, в комнате не была. Впрочем, Алекс сегодня был за нее. Нет, бить он меня не стал. Всё же джентльмен, вместо этого шокировал Даниэльзе, опустившись передо мной на колени. Ты же умная девочка, Эбигейл, внезапно переходя на ты, мягко сказал он. Всё равно, сама понимаешь, с тебя необходимо было снять малейшие подозрения, чтобы позже не вылезли всякие нехорошие подробности твоего прошлого. И поэтому нужно было вешать мою пентаграмму на Саманту. Устало поинтересовалась я. Ей, по вашему, своих обвинений мало. То, что я с такой лёгкостью обсуждала тонкости дела в присутствии этих двоих, означало одно. Мистер Хармс Ловец тоже подклятый и увяз в этом деле по самое некуда. Если честно, я уже сомневалась, стоит ли привлекать его и задавать неудобные вопросы. Всё же родственник президента. А ну как пойдёт, а ему на жалоются? Свои подозрения я пока что старалась держать при себе, делая вид, что верю в наше родство. Если они вскроются, кто знает, что придумает мистер Хармс у власти, чтобы на меня надавить. В любом случае, ей грозит одно и то же наказание. Дважды казнить не выйдет, хмыкнул Алекс, поднимаясь с пола. А так хоть пользу принесёт. И не переживай за неё. Уже сегодня вечером она сядет в поезд. Кстати, ты тоже? Что Мне показалось, я уже утратила способность изумляться, но действительность вновь и вновь доказывала мне, что расслабляться рано. В разные вагоны, разумеется, подсказал мистер Хармс. Она в тюремной, замаскированной под багажной. Вы в купе первого класса вместе с вашим уважаемым папенькой. Мне показалось, или он произнёс последнее слово с сарказмом, очень Очень удобный момент, чтобы спросить про мою мать. Я открыла было рот, поймала взгляд чиновника отдела по отлову магов и закрыла его снова. Делиться подробностями моего происхождения с Алексом я уж точно не собиралась. Он сегодня продемонстрировал, что несмотря на кажущуюся заботу обо мне, в первую очередь думает о деле. Ничего, я теперь знаю, к кому обратиться. Надеюсь, в следующий раз меня пропустят. И вообще, Не факт, что я решусь обсудить этот вопрос с кем бы то ни было. У меня ещё письма матери лежат непросмотренные. Возможно, в них найдётся некий намёк на личность моего настоящего отца. Разумеется, мои надежды забиться в угол и спокойно заняться чтением не оправдались. В особняке творился переполох и ковардак. Почему-то не сказал заранее, возмущалась миссис Хармс, успевая одновременно раздавать указания горничным. Дорогая, мы каждые 2-3 месяца ездим туда на отдых, терпеливо успокаивал её муж. Неужели для тебя это снова сюрприз? Но ты никогда не предупреждаешь меня, капризно надула губы женщина. В её возрасте это выглядело странновато, но мужчине, похоже, нравилось, потому что он смягчился и принялся оправдываться. У меня срочные дела в том регионе. Заодно решил выехать чуть пораньше, чтобы всё успеть и хорошо отдохнуть. У тебя всегда дела, надулась Кейтлин ещё сильнее, но свой лимит послаблений она на сегодня уже выбрала. Да, и поэтому ты имеешь возможность наслаждаться тем, что имеешь, отрезал мистер Хармс. У меня аж мурашки по спине пробежали от его холодного тона, хорошо хоть он не мне был адресован. Я попыталась проскользнуть незамеченной, но увы, не удалось. Вопрос президента застал меня на первой ступеньке лестницы. Как всё прошло? Однако, обернувшись, я поняла, что обращались не ко мне. Алекс склонил голову, приветствуя начальство. По плану, мистер президент, все подозрения сняты. Хорошо, усмехнулся мистер Хармс и перевёл взгляд на меня. Твоя горничная уже собирает вещи. Проследи, бери вещи потеплее. Мы едем в горы летом, вырвалось у меня изумлённые Миссис Хармс закатила глаза. Хотя бы и здесь я с ней согласна. Когда мы уже поедем на море? Джеклину нужна смена климата. Бедняжка так часто простужается. На море вы тоже поедете, позже и без меня, теряя терпение, процидил её муж. Не будем терять время. Собирайтесь. С этими словами он вышел из дома, кивком позвал с собой помощника. Алекс подбадривающе улыбнулся мне на прощание. И двинулся следом, отставая на полтора шага, как положено по протоколу. Кейтлин бросила на меня ненавидящий взгляд и гордо задрав подбородок, отправилась раздавать указания остальным слугам. Я лишь плечами пожала и побрела в сторону отведённой мне комнаты. Моей вины в том, что приходится собираться в спешном порядке, нет или же есть? Остановившись посреди коридора, я прислонилась пылающим лбом к окну и уставилась на цветущий сад, пытаясь упорядочить разбегающиеся мысли. Сегодня в зале суда задержали как минимум двух скрытых хадаренных. Сколько еще их, опознанных по снимкам Квентина? Подозреваю, не мало. Если его омерзительное изобретение и в самом деле функционировало так, как он заявляет? Пожалуй, что вся стена в его убежище была увешена скрывающимися магичками. Не будут же их всех держать в тюрьме, как утверждает президент, их не казнят. Значит, куда-то вывозят, на поезде, вместе с нами? Руки снова задрожали, и я плотно сжала кулаки, чтобы не разрыветься. Ногти до боли впились в ладони. Кажется, ужасающая схема начинает проясняться. Магов арестовывают, иногда судят, если дело громкое, а чаще просто вывозят. Куда и зачем? Ох уж этот принцип лучше самой увидеть. Тут же никаких нервов не хватит. Ну, главное, что моя подруга будет жить, остальное поправимо. Мотнув головой и при больно стукнувшись ею о стекло, я двинулась дальше к себе, собираться и про письма не забыть. Их я собиралась затолкать под подкладку кофра. Проверенное место. К тому же, вряд ли кто-то будет шарить по вещам дочери президента, пусть и внебрачной или липовой. В моей комнате тоже царило суматоха. Биатрикс, преисполнившись чувства собственного достоинства, как же, она теперь моя личная горничная, это в их иерархии ого-го статус. Командовала двумя другими девушками. Они уже почти всё уложили. Разумеется, одним кофром тут не обошлось. Мистер Даур постарался снабдить меня одеждой на все случаи жизни. Кажется, человек последние двое суток не спал и не ел, лишь шил. С другой стороны, он сейчас вкладывался в своё собственное будущее. Тяжело вздохнув, я осела на свободный край шик постели и бездумно разглядывала суетящихся горничных, ожидая удобного момента, чтобы запихнуть письма под подкладку. Кажется, всем вокруг что-то от меня нужно. Небукор партному он единственный поверил в меня, когда я была ещё не кем, и продолжает поддерживать до сих пор. В отличие от некоторых, тоска по несбывшемуся кольнула сердце, на глаза навернулись слёзы. Эх, Ричард, Ричард. Как быстро ты поверил, я шумно вздохнула. Биатрикс вздрогнула, принимая моё недовольное выражение лица на свой счёт. Мы уже почти закончили, мисс. Ещё шубку вам в дорогу и всё. Ехать-то ночью, застыните, поди, скороговоркой отчиталась она, демонстрируя указанную вещицу. В отличие от формального boa, скорее создававшего пушистую видимость, чем обогревавшего Это явно было скроено в расчёте на морозы. Высокий воротник, застёгивающийся на крупную пуговицу, капюшон, длинные рукава, да и сама она, пожалуй, в пол будет почти. Это куда же мы едем с такой экипировкой? Я помогала мисс Джеqueline собирать, она всегда потеплее укутывалась. Я и решила, что вам тоже так надо, продолжала трещать Биатрикс. Я кивала, не слишком вникая в произнесённое. Отцинев моё состояние горничные тихонько испарились, напомнив ещё раз, что выезжать нужно после ужина. Стоило мне остаться одной, как я быстро подскочила к клетке, в которую спрятала письма, и выдернула нижний, потайной слой. Не совсем потайной, конечно. Он служил для очистки накопившегося мусора. Но если учитывать, как тщательно я закрыла конверты бумагой и опилками, получился почти схрон. Бенджи у корзины заскрепел, и я, усовистившись, открыла и дверцу тоже. Скворец тут же перебрался мне на плечо и зарылся клювом в волосы, нежно их ероша. Я засунула письма в кофр, стараясь не делать резких движений, чтобы не уронить пассажира. "Прости, милый", повинилась я. "Опять тебе тут одному придётся посидеть". Птиц возмущённо каркнул и ущипнул меня за ухо. Больно, между прочим. Знаю, что ты у меня боевой, но там будет холодно, это раз. И много магов, это два. Я представила, что будет, если кто-то узнает истинную породу и природу Бенджи, и мне стало дурно. Пока он просто умный скворец, его не трогают. Но стоит мистеру Хармсу пронюхать, какое сокровище живёт в его собственном доме, мигом сдаст на опыты. Он может, не сомневаюсь. Надеюсь, хоть Шейды сейчас не обижают. Сняв Бенжа с плеча, я прижало к себе его крохотное тельце и устроилась на кровати, завернувшись в одеяло и обложившись подушками. Меня потряхивало, но тепло помочь не могло, к сожалению. В таком состоянии и полу транса меня и застала Беатрис. Она понятливо принесла мне ужин прямо в комнату. Сокровища, а не горничная. Надеюсь, мы подружимся, насколько это возможно. Главное не давать понять остальной семейке, что она мне симпатична. С миссис Хармс станется начать пакостить по мелкому зависимой от нее служанке, а то и подставить как-нибудь. Вниз я спустилась уже готовый к путешествию. Дюжи и лакеи загрузили мой багаж. С трудом, надо заметить. Под вещи дам выделили отдельное авто, но и то просела до земли от перегрузки. Мистер Хармс взирал на эту суету философски с легким раздражением. Мы едем всего на несколько дней, обязательно тащить все это барахло? Поинтересовался он у жены в полголоса. Я совершенно была с ним согласна. Мои три компактных кофры потерялись на общем многочисленном фоне. Разумеется, закатила глаза миссис Хармс. Мы все же едем в приличное общество, не могу же я появиться на второй день в одном и том же. А это и обувь, и аксессуары. Слушать про аксессуары, разумеется, мистер Хармс не стал. Молча сев в машину, жена его победно усмехнулась и устроилась рядом. Нам с Джеклин положено было сидеть напротив, спиной к водителю, рядом с которым устроился вездесущий Алекс. Не говорите мне, что он и туда с нами поедет. Хотя, что это я? Он же личный помощник, значит, Нет, лучно должен находиться при президенте. Интересно, у него отпуск бывает вообще?